Часть первая. След вампира. Голова обвязана, кровь на рукаве, След кровавый стелится по сырой траве. Михаил Голодный. Песня о Щерсе. 1935 год. Глава первая. Макароны и барабаны. Олимпийские кольца укрывались даже в упругой округлости букв «Олимпиада» 80. Белые полосы транспарантов были натянуты вдоль ограждения верхней палубы речного трамвайчика и по правому борту, и по левому. Правда, суденышко шло не по Москве, реке, на фоне обновленного и величественного стадиона в Лужниках, а по Волге, и фоном были «Жигулевские горы», Древние, покатые и покрытые кучерявым лесом. И вез трамвайчик не широкоплечих атлетов-олимпийцев, а рогожные мешки с гречкой и сахаром, картонные коробки с макаронами и сухофруктами, алюминиевые бидоны с молоком. В общем, продукты для пищеблока пионерского лагеря «Буревестник». Но вымпел на мачте кораблика развивался по-олимпийски яростно. Иван Павлович Капустин, капитан, сидел за штурвалом, больше похожим на автомобильный руль. Поверх речной тельняшки с синими полосами Иван Павлович надел черный китель, уже изрядно заношенный, а на голову водрузил фуражку с крабом и золотым рантом. Управлять речным трамвайчиком было не сложнее, чем автомобилем, но капитаны, везде капитаны. В любом из них было что-то властное, а потому Игорь Корзухин ощущал себя стесненно, как школьник на экскурсии, хотя знал Иван Павловича с детства. Иван Павлович дружил с отцом Игоря, тоже капитаном, только Александр Егорович Корзухин командовал не галошей, то есть теплоходиком типа «Москвич», а сухогрузом типа Волга-Дон, огромным, почти как авианосец. Игорь сидел в рубке на месте моториста, И Капустин искоса поглядывал, чтобы пассажир не взялся за рычаг, которым переводят двигатель с обычного хода на обратный. Можно запороть машину. Перед Игорем на панели темнели циферблаты. Число оборотов, давление масла, температура воды охлаждения. Игорь знал, как управляют судном. И, конечно, не стал бы дергать за рукоять, дурак он, что ли. Но Иван Палыч не доверял этому соплику. Слишком много в юнце было выпендрежа. И джинсы, и самодельный значок с гитаристом, и патлы. «Чего не постригся-то перед сменой?» — недовольно спросил Капустин. «Я подстригся», — ответил Игорь. Капустин, разумеется, не понимал, когда волосы закрывают уши. Это и есть самый модный причесон. Еще Игорь отпустил усики, которые, впрочем, получились по-юношески реденькими. Ну и ладно, летом надо успеть похиповать, ведь осенью в универе начнется военная кафедра, где всех заставят обтисать башку машинкой под общий скучный полубокс. Минувшей весной Игорь окончил второй курс филфака университета. После сессии студенты-филологи отправлялись на фольклорную практику по деревням Поволжья, расспрашивали старушек про забытые обряды, записывали народные песни, местные былички, диалектные слова. На филфаке по большей части учились девушки, и поездки в глубинку всегда были наполнены любовным томлением. Шаткая ограда морали качалась под напором чувств, удерживаемая лишь воспитанием и естественной робостью. С робостью Игорь справился, а воспитание надеялся преодолеть, но в июне, к величайшей своей досаде, подхватил на Волге простуду, и в экспедицию его не взяли. Фольклорную практику Деканат заменил ему педагогической, надо было отмотать одну смену вожатым в пионерлагере. Что ж, это неплохо. Вожатыми работали студенты пединститута, точнее студентки, потому что в педе, как и на филфаке универа, девушки тоже были в большинстве. Игорь полагал, что студентки-педагогини ничем не хуже универовских филологинь, а может и лучше, если после практики не захочется продолжать отношения. Широкая река на ярком солнце сверкала перед носом трамвайчика, И вдали рассыпчатый блеск сливался в сплошное ослепительное полыхание. Двигатель трамвайчика глухо клокотал где-то в недрах под рулевой рубкой. Окна рубки смотрели на все четыре стороны. Возле низкого левого берега Игорь видел растопыренную, как железный паук, землечерпалку. Ее труба, лежащая на решетчатой стреле, сплошным потоком извергала жидкую пульпу в разверстый трюм пришвартованной самоходной баржи. — Олимпиаду в лагере ты не пропустишь? — спросил Капустин. Олимпиада начиналась через неделю. Все ждали ее открытия с каким-то непонятным предчувствием праздника. Так ждут Новый год, надеясь, что все плохое само собой отвалится и останется в прошлом. Но что особенного мог получить от Олимпиады закрытый город Куйбышев, куда иностранцев не пускали, фанту и колбасу в гастрономах, кроссовки в спорттоварах. Фиг. Для СССР, исключая Москву, выгоды Олимпиады ограничивались кофтами-олимпийками и красивыми олимпийскими рублями. Игорь не испытывал ни пиетета перед всемирным ресталищем, никакого то нервного оживления от неких грядущих благодеяний. Вообще-то их никто никому и не обещал. Однако Игорь не сказал Иван Павловичу о своем скепсисе. «Телька, наверное, «В лагере нет?» — дипломатично ответил он. «Телек в корпусе, где радиокомната?» — возразил Капустин. «Откуда вы знаете?» — удивился Игорь. «Знаю», — уклончиво сказал Иван Палч. Игорь, сообразив, умолк. Димон Малосолов, матрос этого трамвайчика, уже растрепал, что у Палча в пионерлагере «Буревесник» образовалась любовница, заведующая пищеблоком. Трамвайчик ходил в лагерь чуть ли не через день и часто оставался на ночь у причала, а Палыч из капитанской рубки перемещался в койку возлюбленной. Игорь позавидовал капитану. Такой старый, полтинник уже, а все еще ходок. А у него, Игоря, у молодого и резвого нет подруги даже после второго курса. Кстати, Димон Малосолов тоже сумел завести себе в лагере девчонку, одну из вожаток. Пока Палыч дрых в койке своей заведующей, Малосолов романтически прогуливался по берегу Волги с вожаткой, но добился только потискать ее. В конце концов Димону это надоело, и он решил поменять подругу на более сговорчивую. Его ничуть не смущало, что отвергнутая избранница все увидит и поймет, и ей будет больно. Игорь завидовал столь непоколебимому эгоизму Димона. «С таким эгоизмом жизнь легкотня». Сейчас на трамвайчике в лагерь ехали три студентки. Накинув на плечи строотрядовские куртки, девушки сидели на передней палубе среди мешков, коробок и бедонов. Игорь рассматривал палубу сквозь большие окна ходовой рубки. Коварный Димон дождался, когда одна из студенток подойдет к ограждению и подрулил к ней вроде как покурить. Вожатка была самой невзрачной из трех — пухленькая, в очках с русым хвостом типичная филологиня, а Димону того и надо было. С такой проще достичь цели. Игорь в рубке не слышал, что там на палубе говорит Димон, однако прекрасно помнил все его уловки. Димон спросит, как бы предлагая помочь. «Девушка, вашей маме зять не нужен, и девчонка растает». С девчонками всегда так случается, а у Игоря краснели уши от банальности димоновских подкатов. Игорь так не мог. Ему требовалось, чтобы девчонка сама сперва заинтересовалась им. Потому, кстати, он и забрался в рубку к Иван Палычу. Вожатки в пионерлагере должны удивиться, что это за парень такой к ним приплыл, торчал всю дорогу рядом с капитаном. Игорь был в курсе всех обстоятельств жизни Димона. Они дружили в школе с первого класса. После восьмого Игорь остался в девятом, а Димон поступил в ПТУ на рулевого моториста. Нынешним летом их дружба возродилась. Оба они по поневоле болтались в Куйбышеве. Игорь околачивался дома, не взятый в фольклорную экспедицию, и курил во дворе, чтобы не ругала мама, а Димон по вечерам пил пиво на лавке у подъезда. Навигация у Димона была скучной. Трамвайчик-то, в отличие от больших судов, не ходил в длинные рейсы до Москвы, Ленинграда или Астрахани. Димон жаловался Игорю на то, как батрачит у Капустина, смазывает движок и драит палубы, а на стоянках наматывает причальные концы на кнехты и дежурит вахтином утрапа. трапа. К штурвалу Капустин Димона не подпускал. И правильно делал. Иван Павлович направил суденышко к левому берегу мимо белого бакина, обозначающего «отмель», и трамвайчик сошел с фарватера а по фарватеру мимо медленно пронесся белоснежный метеор на подводных крыльях. Он был весь устремлен вперед, словно застыл в бесконечном прыжке, неземной, фантастический, поднятый над волнами силой антигравитации. Даже в рубке Игорь услышал авиационный рев его турбин. Так звучала настоящая жизнь, в которой были небоскребы, трансатлантические лайнеры, могучие почти разумные ЭВМ, орбитальные шаттлы и поиск внеземных цивилизаций, а не пианиер-лагерь, буревестник с его макаронами и барабанами. На берегу показалась небольшая деревня в полтора десятка домиков, крытых железом или шифером. Крашеные заборы из тонких планок, огороды, телеграфные столбы с перекладинами. На легком ветерке с Волги шевелились кроны липы и яблонь. Деревня, видно, считалась такой незначительной, что к ней не подтаскивали ни брандвахту, ни хотя бы понтонный причал. «Первомайское», — пояснил Игорю Капустин. «Одни старики живут. Кто может в лагере работает? Сторожами там, плотниками, судомойками». «А зимой?» — спросил Игорь. Зимой-то пионеры сюда не приезжают. Зимой здесь профилакторий и лыжная база Досав. За деревней в Волгу впадала речка, заросшая по берегам вербами. Называется Рейка», — сказал Капустин. Ну и название, — удивился Игорь. Раньше была архиерейка. Лагерь-то, бывшие самарские дачи. Купцы жили всякие, знать. У какого-то архиерея тоже была дача. Игорь, наконец, разглядел эти бывшие дачи, нынешний пионерлагерь. Под высокими корабельными соснами вдоль берега Волги стояли сказочные пряничные теремки, причудливые, как елочные игрушки, лубочно-веселые, все в кудрявой резьбе с фигурными крылечками, с какими-то мансардами и балкончиками, с застекленными верандами, с разноцветными фронтонами, с башенками, с кровлями, шатром, лодочкой или палаткой. Недачный поселок, а выводок резвых деревянных петушков с гребешками и пестрым оперением. Впрочем, в толпу нарядных домиков затесались и не очень нарядные щитовые бараки и белокирпичные коробки. От Волги поселок отделялся забором из сетки рабицы. Понятно, чтобы пионеры не бегали купаться. «Обычной дороги сюда разве нет?» — спросил Игорь. «Есть грунтовка. Но ее подпор то и дел топит». Иван Павлович имел в виду подпор Саратовского водохранилища. Весной, и тогда, когда ГЭС в Балаково сокращал и сброс, уровень водохранилища поднимался, и пойменные озера Старицы ниже Куйбышева разливались, перекрывая проселочные дороги на Низменном левом берегу. В навигацию надежнее было снабжать лагерь речным транспортом. «Вон уже вас ждут», — сказал Капустин, и ревун трамвайчика квакнул. Для пионер-лагеря был сооружен причал, дощатый помост, вынесенный далеко в воду. Он покоился на железных трубах-опорах, вбитых в дно, как сваи. По краям этот помост был обвешан автомобильными покрышками. Асфальтовая дорожка вела к воротам, возле которых на тумбе возвышалась гипсовая девочка-пионерка, трубящая в горн. На причале возле телеги с колесами от легковушки стояли несколько мужиков — Похоже, они готовились разгружать припасы, привезенные на трамвайчике. Игорь сощурился, рассматривая встречающих, но никаких девчонок-вожатых на берегу не увидел. Жалко, блин, никто и не узнает, что он плыл в рубке с капитаном.